15-й год при этой исчислению нового мира, в двух километрах к северу от заброшенного аула. Всякое повидал. Но эти три тлеющих трупа, лежащие на краю тропы, меня достали. До самых печенок. Я боролся с желанием отойти в сторону и выплеснуть на камни все, что осталось от вчерашнего ужина. Потом решил не рисковать. Тягуче сплюнул на гранит и отвернулся. Куклы какие-то искореженные, а не люди. Они еще тлели, исходя сладковатым и смрадным дымом. Что же они тащили у себя в рюкзаках, что здесь так полыхнуло? Чуть дальше лежат еще несколько трупов. Один из них упал навзничь. Агония выгнул дугой тело. Он так и умер, будто перед смертью хотел изогнуться и увидеть что-то важное, лежащее за своей спиной. Ангела смерти Азраила? Сомневаюсь, что он придет за такой тварью. Распахнутый в немом крике рот, похожий на волчий скал. Мертвый, застывший взгляд. Еще несколько трупов, еще один. Грохнул выстрел. Видимо, кто-то из наших парней добил раненого. Парни из патруля ушли вперед, прикрывая нас от возможной контратаки. Повезло нам!» — подал голос Филин. «Как последним дуракам повезло! Вторым взрывом накрыло минометную команду полностью. Все девять наповал!» «Да, он прав. В этом нам повезло. Жутко повезло!» «Вот ведь паскуды московские!» — кричал Верещагин. «Педриоты новоземельные! Как знал, что они духов будут подкармливать, суки!» «Кому война, а кому мать родна?» «Что не так?» — спросил я и подошел к капитану. Вытащил пачку сигарет и протянул ему. Мы молча закурили и начали осматривать трофеи, пока его парни охраняли тропу и зачищали раненых бандитов. С ними здесь никто не церемонился. Пуля в голову и «прости прощай», как говорит сержант Филин, «Алла Верды и привет Всевышнему». Хотя почему только здесь? С ранеными врагами нигде никто не играется. Пока говорит, слушаем. Нет, пристрелили и забыли. Трофеев здесь набралось, сразу и не вытащишь. Части ребята заберут с собой, а часть укроют где-нибудь поблизости. Да вот, Карим, смотри сам. Он зло сплюнул и кивнул на тюке, лежащей на земле. И что? С некоторыми образцами я дел не имел. Надо у Поля спросить. Он специальную подготовку по этим штукам проходил. Твое счастье, что не имел. Продолжал рычать Павел Артемьевич. — Гадом буду, если эти штуки не из Москвы, к духам попали. Торгуют за нашими спинами, сволочи. — Уверен? — Гадалки не ходи, на сто процентов. Знаю, что москвичи такие игрушки заказывали за ленточкой. Мелькала информация по нашим каналам. Пока Верещагин ругался, к нам подошел Нардин, присел рядом с тюками и присвистнул от удивления. — Серьезно, мальчики, подготовились русскую армию щупать? Ничего не скажешь. «Откуда такие богатства? Вот этих лягушек?» Он ткнул пальцем в ящик. «Раньше здесь не встречал». «Догадайся, с трех раз!» Отмахнулся капитан и затейливо выматерился. Как мне объяснил Поль, среди трофеев нашлось много интересного. Кроме знакомых мне МОН-50, МОН-100 и ОЗМ-72 нашлись НВУП П. Охота. «Хорошая штука!» помощился я, когда Поль начал рассказывать о ее особенностях. «И главное», — вставил реплику Верещагин, — «хрен ее снимешь! Ведь вплотную к ней не подберешься, сейсмодатчик не обманешь! Мы такие за речкой ставили!» «Где?» «Там», — отмахнулся капитан, — «в прошлой жизни, в Афганистане!» «Занятная игрушка, это охота!» «Взрывное устройство с сейсмологическим датчиком идентификации движения человека!» «Управляет пятьюминами, причем взрываются они не сразу, а с умом и по порядку. Например, когда после первого взрыва пытаются раненых вытащить. Или раненые пытаются отползти в сторону. Поль напомнил мне одну африканскую историю, и я вспомнил, как эта штука работает». «Нет на них второго протокола». Протокол 2. Дополнение к конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. принятой ООН в 1983 году. «Карим, я тебя умоляю!» — страдачески сморщился Верещагин. «Где мы, а где эти вторые протоколы? Тем более, что эта игрушка под него не попадает, даже в старом мире». «Как так?» «Вот так. Охота — это не мина, а взрывательное устройство». «А лягушки?» «А ОЗМ-72, которых ты лягушками обзываешь, будучи присоединенными к этой штуке, уже не мины, а поражающие элементы». Так что все чисто, лучше и не придумаешь. Боеприпасы пополнили из числа трофеев, их здесь было предостаточно, хватило и нам, и патрульным из мобильных групп. Пока потрошили ящики и цинки, Верещагин ушел к своим парням. Сколько мы их здесь положили? Четыре десятка, сказал Сергей. Если быть точным, то тридцать восемь. Большая часть обзрывов. взрывов наш Сенька удачно свои игрушки поставил. Ну и трех раненых подобрали. Сейчас с ними Верещагин общается. Уже заговорили? — Заговорят, — отмахнулся Филин. — Никуда не денутся. Струну в печень им загонят, сразу запоют. Струна — первое дело в душевном разговоре. Крови нет, а боль такая сильная, что не вытерпеть. Можно еще... — Я в курсе, — оборвал его я. — Что с остальными? — Остальные ушли на юг. — Плохо. — Почему плохо? — Потому что нам надо на юг, а сидеть у душманов на хвосте нет никакого желания. Можно нарваться на неприятности. — Какой юг? «Верещагин сказал, что мы возвращаемся на блокпост». «Это понятно. Вы возвращаетесь, но мы с Полем идем дальше». «Зря вы это, ребята, затеяли», — покачал головой Филин. «Ох и зря. Не сегодня, так завтра. Погода испортится, дожди пойдут». «Извини, Сергей, но есть такое слово в русском языке. Надо». Пока мы трепались с Филином, к нам подошел его знакомый, светловолосый мужчина, лет сорока с небольшим. Из числа тех, кто работает в мобильных патрулях. Они что-то начали обсуждать. Но я уже не слушал. Доносились лишь обрывки разговора. «Я думал, хоть перед сменой проблем не будет. Прогуляемся вдоль границы и сменимся по-тихому», — хмыкнул мужик. «А потом домой, в Демидовск. Уже второй день заменщиков ждем. Говорят, их завернули на Амазонку-4. Там вчера была попытка прорыва. Тьфу, надоело». «Домой захотелось?» «А ты как думал? Естественно». «К жене под бочок. Чем плохо?» — с вызовом спросил он. «В твоем возрасте?» — усмехнулся Фирин, «Только и дел, что у юбки греться. Чего сюда поперся? За прибавкой к зарплате? Сидел бы в охране Демидовска и каждый день жену обхаживал». «Чего ее обхаживать-то? Чай своя, а не чужая». «Вот-вот», — хохотнул сержант. «Поэтому и не обхаживаешь, что своя. А пройдет пара лет, и вообще отказ женщины будет радовать больше, чем ее согласие. Все почему?» «Нет в тебе романтики. Надо по-умному. Вино, шоколадка. И все будет пучком. Проверено». «Водки, стакан. И лучше, и быстрее. Влил, и твоя». «И что за удовольствие с бухой бабой трахаться, как с бревном? Ты же не дятел, чтобы по дереву клювом стучать. Или тебе только такие и нравятся? На больше фантазии не хватает?» «Шел бы ты, Филя!» — отмахнулся боец, прямо и никуда не сворачивая. Через десять минут вернулся Нардин с Верещагиным. Судя по хмурому виду, ничего хорошего от пленных не услышали. Еще через несколько секунд послышались две короткие очереди. Кто-то из бойцов добил пленных. Поль подошел ко мне и попросил сигарету. Выкурил в несколько быстрых затяжек и скупо размышляя о чем-то своем, рассказал о результатах допроса. Умар был здесь. Был, но ушел. Вместе с ним было 20 бойцов. Что-то вроде личной гвардии. Верещагин злой, как собака. «Еще бы ему не злиться. Куда банда направлялась?» «А сам как думаешь?» «Тут и думать нечего», — я пожал плечами. «На третий блокпост. Думаю, что хотели его захватить. На днях погода испортится, и выбить бандитов обратно за реку демидовцам будет трудно». «Верно. Ну что, Карим, скоро пойдем?» «Сейчас парни закончат потрошить баулы, снимут передовое охранение и отправимся». «Верещагину надо успеть вернуться на блокпост, а мобильным патрулям на свои маршруты. Там, судя по всему, жарко будет. И очень скоро». «Да», – кивнул Поль. Потом посмотрел на окружающую нас картину и добавил. «Это уже не пограничный конфликт. Это война. Спустя полчаса все закончено, и нам пора уходить». Верещагин долго и его материться, Узнал, что мы не собираемся возвращаться на блокпост, а идем обратно в аул. — Парни, вы, мля, совсем безголовые. Там сейчас на засаду нарваться, как два пальца. Переждите пару дней, пока выясним, что здесь происходит, и пойдете дальше. — Некогда, — пожимая плечами я. — Сейчас пойдут дожди, и жизнь вообще замрет, а нам обязательно надо пройти за перевал. — Идиоты, там сейчас этих недобитков, как блох на барбоске. — Охолони, капитан, — обрывает его поль. Характер будешь подчиненным показывать. Никто бежать за бандитами в догонку не собирается. Здесь заляжем, пересидим ночь, а потом двинемся дальше. Не думай, что бандиты будут сидеть на всех тропах и ждать, пока кто-нибудь появится. У них сейчас другие цели. И ты прекрасно знаешь, куда они рвутся. Идите к амазонке, а мы прикроем ваш отход. На всякий случай. Крен с вами, мужики. Хотите на поле нарваться? Дело ваше. С неожиданной злобой отмахивается капитан и, резко развернувшись, уходит к своим. Вот и попрощались. Мы, спорим, забрасываем на плечи нашей трехдневки и, проводив взглядом группу, занимаем позиции. Через час, не дождавшись гостей, уходим вниз по течению ручья. Там есть несколько гротов, где можно спокойно переночевать. Каждую нору обыскивать не будут. Мы оказались правы. Бандиты сюда не вернулись. Переночевали и в предрассветных сумерках отправились дальше. На подходе к аулу начались сюрпризы. «Хм, смех один», — сказал Поль, перебираясь через очередную растяжку. «У них времени не было. Вот и ставили наспех». «Гранаты впустую выбросили. Профи! Раздели их, дьявол!» «Растяжек было четыре. Одна из них тройная, поставленная вдоль тропы. Если на нее нарваться, то под взрывы попадут и те, кто идет следом за тобой. Мы их аккуратно сняли и оставили на тропе. Пользоваться трофейными гранатами желания не было». Кто знает, что местные умельцы с запалом намудрили. Рванет такая находка в руках, мало не покажется. За аулом наблюдали долго, но ничего похожего на засаду не обнаружили. Чтобы лишний раз не рисковать, пошли во вход, прижимаясь к скалам. Когда совсем рассвело мы оставили аул позади и вышли на тропу, ведущую к перевалу. 15-й год по летоисчислению исчислению нового мира. Шангарская долина. На пещеру наткнулись случайно. Она расположена в стороне от тропы, и это радует. Можно не опасаться, что столкнемся с каким-нибудь местным идиотом, любителем ночных прогулок. В этих местах не бродят по ночам. Здесь даже днем можно с легкостью свернуть себе шею, если повезет, потому что со сломанной ногой вы будете умирать гораздо дольше. Вход в пещеру был узким. Чтобы протиснуться, надо снять рюкзак и разгрузку. Потом проход расширялся и превращался в просторную комнату, перегороженную в центре большим каменным столбом. Вот такая причуда природы. В дальнем конце чернел широкий зев провала. Ствол колодца, который уходил вертикально вниз. Нет, я не знаю, насколько здесь глубоко. Прыгать желаний не было. А луч фонарика, которым мы осветили провал, бессильно растворился в темноте. Бросили камень, но звукопадения не услышали. В общем, лучше туда не лезть. Не советую. Мы вернулись к входу в пещеру, оценили красоты местной природы и расположились на ночлег. Раскатали спальные мешки, разложили небольшой костер и вот, глядя на долину, собираемся ужинать. Маленький костер почти не дымит, щепки, которыми его подкармливает поль, были сухими и хорошо горели. В котелке закипает вода, взятая из ручья. Еще несколько минут и можно будет ужинать. Черный чай, галеты и осточертевшие консервы. Бобы с говядиной. На десерт две банки с консервированными фруктами. Какие-то местные ягоды, похожие на алычу. Они кислые, как лимон. Но если вывалить в банку пакетик меда, то можно есть. Никита растет. Месяц назад был с ним на охоте. Представь, малой взял свинью. Одним выстрелом. В голову. Нардина рассказывает про своего сына и просто светится от гордости. Удачный выстрел, киваю я. Не то слово. Одной пулей такого зверя завалить. Повезло парню. А отец что в этот момент делал? — Как что? — кмыкает Нардин. — Я стоял рядом. — Подстраховывал, значит. Это правильно. — Боевой парень растет, — подвел итог Поль. — Теперь в этом мире два Нардина, старший и младший. Медведь с медвежонком. Нардин довольно ухмыляется, а я почему-то вспомнил Африку, где Поль и получил свое прозвище — Медведь. С легкой руки нашего погибшего приятеля Джузеппе Марино, Пепино нашел в разваренных книжках происхождение разных имен. И вот вычитал про Нардина. Делать тогда было нечего. Мы сидели в одной африканской деревушке, изнывая от жары, солнца и безделья. Изображали никому не нужный пост на пересечении двух дорог. Найденная книжка, как мы узнали позднее, принадлежала убитому монаху из Португалии. Долгополый святоша прибыл в эту белую задницу мира с какой-то христианской миссией, одобренной Ватиканом. Пока он раздавал жителям подарки и гладил малышей по курчавым головкам, все было хорошо он регулярно молился и поэтически заботился о местном населении. В ответ население изображало любовь к монаху и выпрашивало подарки. Когда они закончились, жители решили, что монах – зануда и ханжа, лишний, в общем-то, человек на этом празднике жизни. Судите сами, зачем им нужен святоша, который постоянно ноет о вечных муках и распекает за многоженство? В итоге местные пораскинули высохшими от жиры мозгами и распяли монаха на ближайшем дереве, после чего устроили веселый праздник и сожгли мессию. Кстати, староста деревни, объявившийся у нашего поста, решил, что легионеры пришли не просто так, а мстить за монаха. Он долго объяснял, что монах добровольно ушел, куда-то на юг, раздав вещи жителям. В общем, ушел, но обещал вернуться. Старик долго махал в сторону пустыни и прижимал руки к груди, в общем, клялся. Мы, естественно, не поверили, но и возмущаться не стали. Этих монахов в Африке полегло, мама, не горюй. Если за каждого белого убитого в этих краях мстить, то нам патронов не хватит. Убили монаха и убили. Дело, в общем, житейское. Каждый может попробовать, если желание возникнет. Мы объяснили старику, что судьба монаха – дело десятое, и нашей епархии неинтересная. Мол, для нас главное, чтобы жители тихо сидели на черной заднице и не воровали по мелочам. Старосты кивал седой башкой и заверял, что «просим не беспокоиться, господа, ничего подобного не случится». После этого он попрощался и, уходя, спер чайник из жипа. Правда, чайку попить из трофея не успел. К вечеру в деревню забрели парни из фронта национального освобождения. Мы были так расстроены этим неожиданным визитом, что целых часа два лениво перестреливались. Потом к ним подтянулась подмога. Наши не остались в стороне и прислали нам в помощь роту десантников». В итоге всего этого деревня превратилась в пепелище. Старуста убила шальная пуля, испортив при этом чайник. Видимо, старик прижимал его к груди. Чайник было особенно жалко. Джузеп стащила его из гарнизонной контины, и мы даже не успели им попользоваться. Пока я все это вспоминал, закипела вода. Мы заварили чай и не спеша ужинали. Поль рассказал несколько новостей из Аламу, а я поделился сплетнями нашего побережья. В тот вечер мы долго говорили. Несмотря на тяжелый переход, сон не шел. Поэтому сидели у потухшего костра, смотрели на аул, лежащий у наших ног, и тихо переговаривались. Прямо перед нами начиналась Шангарская долина. Здесь, в районе предгорья, на берегу озера, расположен большой аул. Домов сорок, если не больше. Большая часть построена из глины, перемешанной с опилками и соломой. Иногда мне даже не верится, что это новый мир. Люди, обитающие в этих горах, живут по своим законам. Так они жили в старом мире, так живут и здесь. Есть богачи, чьи дома построены из красных кирпичей, доставленных сюда с побережья. Эти особняки обнесены высоким забором, а ворота похожи на произведение искусства. На почтительном расстоянии от этих дворцов прижимаются к земле глиняные лачуги, словно стыдясь неприкрытой нищеты и убожества. Озеро. Озеро, на берегу которого расположился аул, глубокое. Кто-то мне рассказывал, что метров пятьдесят, не меньше». Питается подземными источниками. Из него вытекает ручей, который уходит на восток. Вода чистая и прозрачная. Рыбки плавают. Не знаю, на рыбалку не ходил и пробовать на вкус не доводилось. Местные иногда рыбачат, если лишняя граната окажется под рукой. Перед рассветом мы спустились в долину. Надо будет понаблюдать за одним домом. У меня есть должник в этих краях. Нет, деньги здесь ни при чем. Я как-то помог одному местному жителю, столкнувшись с ним в саванне. Этот 30-летний парень заблудился в районе Виго. Сидел на крыше заглохшего грузовика и отбивался от свиней-падальщиков. Когда я подъехал, у него оставалось десяток патронов, две гранаты и беременная жена в кабине. Чеченец по имени Руслан. С тех пор он считает меня своим спасителем. По крайней мере, он так утверждает. Я ему не верю. Более того, я знаю, что если предложат за мою голову хорошую цену, то он убьет меня, не раздумывая. Но пока что это невыгодно. Он неплохо получает от меня за небольшие услуги, оказанные в этих краях. Несколько раз укрывался в его доме и, как видите, жив и невредим. Как он выглядит? Никак. Ни рыба, ни мясо. Тощий и черноглазый. Вечно унылое лицо, с впалыми щеками и жидкой бородкой. Последнее время он начинает отъедаться. Скоро появится небольшой животик. Видимо, это связано с его бизнесом. Он держит небольшую отару баранов. Не знаю, откуда в этом мире появились бараны, но, думаю, местные постарались. Во всех возможных вариантах. Руслан продает баранину и живет очень неплохо по местным меркам считается зажиточным человеком. Нет, не уважаемым, а зажиточным. Уважают здесь тех, кто бизнес на крови делает. Да, вы совершенно правы. Это противоречит законам шариата, как и работорговля, и стяжательство, и ростовщика. Но кого это волнует в такие лихие времена? Так что в почете те, кто проливает кровь, живет грабежами и насилием. Все остальные – это так, безмолвные статисты в киноленте нашей жизни. Они нужны для массовки. Ночь прошла спокойно. На следующий день, уже в сумерках, мы пробрались к дому Руслана. Его жилище стоит на окраине. Удобно, если любишь ходить в гости, не привлекая внимания. После короткого разговора нас привели в комнату для гостей. Это небольшая комната на втором этаже. Знаю, что здесь есть запасной выход. Вот тут, за ковром, висящим на стене. Если его отбросить в сторону, то увидите низкую деревянную дверь. За ней лестница, по которой можно спуститься на первый этаж и выйти на задний двор. Мало ли что, случаи они разные бывают. Конечно, в серьезной переделке это не поможет, но если вести себя тихо и мирно, почему бы и нет? Жена накрыла для нас стол и тихо ушла на женскую половину. Послышался детский плач. Детей у Руслана двое, мальчик и девочка. Судя по его жене, скоро будет третий. После того, как мы немного перекусили, можно было поговорить о делах, озвучить причины визита и поторговаться о ценах. Опустив подробности, я рассказал Руслану о деле, которое привело нас. Он слушал молча, не перебивая. Закончу, спросит, если вопросы возникнут. «Карим, я постараюсь сделать все, что в моих силах», начинает он и замолкает. «Все делать не надо», я покачал головой. «Надо узнать, кто участвовал в налете и где их можно найти. Если тебе сильно повезет, то узнай, где сейчас пленники, захваченные во время столкновения. Больше от тебя ничего не жду и не прошу». «Это будет трудно?» — я не отвечаю, знаю, к чему он клонит, и потому молчу. «Это будет трудно?» — опять повторяет Руслан и осторожно добавляет. «Очень трудно. Знаешь, я начинаю жалеть. Жалеть, что два года назад помог одному бедолаге, застрявшему неподалеку от Вигу. Карим! Что, Карим? Я у тебя что, милостыню пришел просить? Денег в долг?» «Может, я прошу тебя взять автомат и идти со мной воевать против твоих единоверцев? Я прошу, только информацию!» «Руслан, вижу, ты совсем обленился, расслабился и разжарел!» «Зачем ты так?» «Радуйся, что так, а не иначе! Другой бы уже в лицо получил! Слегка! От единоверца!» С ехидной улыбкой подчеркнул я. После этого он быстро молкает. Как ни крути, но есть разница. Отказать в помощи кафиру и отказать мусульманину, которому ты обязан жизнью. Руслан плакал, как маленький ребенок. Жаловался на жизнь, на бизнес, на то, что скоро зарядят дожди, дороги превратятся в кашу, и он обязательно застрянет где-нибудь на дороге с кучей проблем и почти без патронов. В этих местах, видимо, традиция такая. Дабы отвести подозрение, что ты слишком хорошо живешь. Слушать эти причитания не обязательно. Достаточно молча кивать головой. Когда мне надоело, я поднимаю ладонь и останавливаю этот бред. Я устал слушать, Руслан, поэтому буду краток. Карим, явись внимание, но ты же понимаешь, что сейчас это так трудно. Заткнись! У тебя есть три дня. Три дня, чтобы поднять свою тощую задницу, доехать до своего уважаемого родственника и навести справки. После этого заведешь свой грузовик и отвезешь нас немного южнее. Мы с приятелем слишком стары, чтобы ходить пешком на такие расстояния. Если ты не можешь или не хочешь этого сделать, то извини, я приму меры. Карим, и начну с портсмута.